У вас есть оружие, сабля. Они могут услышать звяканье. Вот возьмите этот нож, а сабля оставьте здесь. Скажите Юберу, что в четыре часа перед рассветом штурмовой отряд снова будет на готове. У двери ждет сержант, он укажет вам дорогу в город. До свидания и желаю удачи. Когда я выходил из комнаты, т р е у г о л к и обоих генералов уже снова склонились над картой. У двери меня ждал унтер-офицер инженерных войск. Я подпоясался и, сняв кивер, натянул на голову капюшон. Шпоры я тоже снял и молча последовал за своим проводником. Двигаться приходилось с большой осторожностью, так как на стенах у нас над головами стояли испанские часовые, которые то и дело обстреливали наши передовые посты. Прячась в тени высокой монастырской стены, мы медленно и осторожно. Пробирались между грудами развалин, пока не дошли до большого каштана. Здесь сержант остановился. На это дерево не трудно залезть, сказал он. Проще, чем п о в е р е в о ч н о й л е с т н и ц е Полезайте и вы увидите, что с верхней ветки можно перебраться на крышу вон того дома. Оттуда вас поведет ваш ангел-хранитель, потому что я больше ничем не могу помочь. Я послушался совета и подоткнув полы тяжелой коричневой рясы. влез на дерево. Серп месяца ярко светил, и силуэты крыши четко выделялись на лиловому сыпанном звездами небе. Дерево стояло в тени дома. Я медленно перебирался в е т к и на ветку, пока не д о л е з почти до самой верхушки. Оставалось только проползти по какому-нибудь толстому соку, чтобы очутиться за стеной. Вдруг я услышал шаги. Прижался к стволу и постарался слиться с ним в п о л у т ь м е Кто-то шел по крыше в мою сторону. Я увидел темную фигуру. Человек крался, п р и г н у в ш и с ь вытянув шею, держа ружье на перевес. Поведение его было необычайно н а с т о р о ж е н ы м Несколько раз он останавливался, потом шел дальше и, наконец, очутился у парапета в нескольких шагах от меня. Здесь он встал на колени, прицелился и выстрелил. Я был до того поражен этим внезапным грохотом у себя под самым носом, что чуть не свалился с дерева. В первый миг мне даже показалось, что он ранил меня. Но вот внизу послышался громкий стон, а испанец перегнулся через парапет и захохотал. И тогда я понял, что произошло. с т о н а л бедняга сержант, который все это время оставался внизу, ожидая, пока я доберусь до крыши. Испанец увидел его под деревом. И выстрелил. Вы можете подумать, что он был метким стрелком, но эти люди вооружены трабукас или мушкетонами, которые набивают камнями или кусочками металла, и им попасть в человека так же легко, как мне в ф а з а н а сидящего на ветке. Испанец стоял, в глядываясь в темноту внизу, опять раздался стон. Испанец огляделся, вокруг было тихо и спокойно. Возможно, он подумал, что хорошо бы прикончить этого проклятого француза, а может, собирался обшарить его карманы. Каковы бы ни были его побуждения, он положил ружье, пригнулся и прыгнул на дерево. В тот же миг я всадил в него нож, и он, ломая ветки с громким треском, полетел вниз и шлепнулся на землю. Я услышал внизу шум короткой борьбы и французские ругательства. Раненный сержант. Отомстил за себя.